Глава 31 После того инцидента с Ройсом прошло три дня. Три дня полной безызвестности. Я не знала, что и думать. Дэниела нигде не было видно. Интересовалась у Селины, не встречала ли она его, но постоянно слышала лишь неизменное «нет». Кайл тоже ничего не слышала о блондине. Моё сердце разрывалось от тревог и переживаний за него, и я ничего не могла с этим поделать. Однажды после тренировки я подошла к Аллану, брату Дэна, и спросила насчёт парня. Ройс-старший лишь нахмурился, смерив меня недовольным взглядом, и ничего не ответил. А я терялась в догадках. Одна хуже другой. Что же увидел Дэниел? Почему был так бледен? Неужели он нарушил клятву? А может, ещё что хуже? Где? Как он? Жив ли? Почему волосы покрылись корочкой иния? Вопросы, вопросы, вопросы! на которые у меня не было ответов. По ночам вспоминала, как он смотрел на меня, как спокойно и мягко объяснял, что для него важно знать. И вот, узнал. А о чём? Я так и не поняла, кем же являюсь на самом деле, и он исчез. Я плакала, не зная, как успокоить свою мечущуюся душу. Пыталась уверить себя, что с ним всё хорошо, что он просто немного не подрасчитал силы, влил больше магии, чем ему хотелось, но где он? Куда ушёл, открыв тот треклятый портал? Интересовалась у Хока, но он лишь пожимал плечами, с грустью в глазах, глядя на мои переживания. Пытался всячески отвлечь, но, как бы я ни старалась вникать в его рассказы, мыслями всё равно возвращалась к Дэниелу. Уроки пролетали, как одно мгновение. Я машинально записывала, не вдаваясь в подробности, что именно записываю. Заучивала, не осознавая, что именно произношу, словно не человека, какой-то робот. Еда перестала удивлять и приносить удовольствие, а сон... Его и вовсе почти не стало. От силы за все те три дня, что Ройс отсутствовал, я спала часов в семь-восемь. Под глазами отчётливо вырисовывались тёмные круги, которые ничем нельзя было скрыть. Как бы Хок не пытался убрать с моего лица следы недосыпания и усталости, у него ничего не получалось. После тренировки у алана я не могла призвать свою магию, чтобы немного восстановиться. Я просто не чувствовала её. Ох, девочка. С тревогой в голосе заглядывала в мои глаза Хок. Но до чего же ты себя довела? «Дариночка, ну не надо, не стоит так переживать. Ройс умный парень. Я уверен, что он скоро вернётся и всё-всё тебе объяснит. Перестань уже терзаться». «Ты не понимаешь, хок Уставшим голосом шептала я, сидя на кровати, обнимая себя руками за колени и раскачиваясь из стороны в сторону. «Это я виновата. Я не остановила его». «Дарина, он не маленький мальчик, у него ведь и своя голова на плечах имеется». И вообще, я не понимаю, зачем вам понадобилось проверять что-то?» Почесав лапкой кончик носа, поинтересовался кот. «Ройс сказал, что для него это важно», — ответила я, чувствуя, как глазам поступают слёзы. Он сказал, что я не человек. «А кто же тогда?» — хохотнул хранитель, усаживаясь на свой мохнатый зад и чуть наклонив голову на бок. Он сделал предположение, что я заклинатель. «Кто?» Подавился воздухом Хок, вытаращив на меня свои синие, чуть светящиеся потусторонним светом глаза. «Заклинатель?» — кивнула, шмыгнув носом. «Я тебе сейчас крайне разочарую, Дариночка. Но у заклинателя, во-первых, светятся глаза». «Они светятся, Хок». «Чего?» — удивлённо вытянул с лица хранителя. «Я сама видела в зеркало, они светятся золотистым». Кот напрягся, начав немного хмуриться и как-то нервно бить хвостами по полу. «А ещё...» «Всё...» – пожал плечами. «Ага...» – кот задумался всё время, придая ушками. «Значит, светятся. Интересно...» «Ладно, а цвет магии?» «Не знаю...» – снова пожал плечами. рой мне так ничего не рассказал, что увидел...» «Ладно...» – отмахнулся он. «Светящиеся глаза не показатель. У меня тоже, вон, светятся. Но я же не заклинатель при этом. Самый важный критерий заклинателя – магия». Она отличается от той, что у остальных жителей островата. И Дарина заклинатель, один из сильнейших магов этого мира. А ты, прости, но ты даже до статуса самого слабого не дотягиваешь. В тебе магии почти нет. Так что нет, девочка, ты точно не заклинатель. Уж не знаю, зачем Ройсу понадобилось это проверять, но понимаю, что он сильно сглупил. А ещё он клятву принёс. Зачем ты рассказала Хоку? Какую клятву? Тут же весь подобрался кот, прижав уши к голове. «Не знаю, но он откуда-то вынул ледяной клинок и, порезав им свою ладонь, что-то прошептал...» «Клятва на крови!» Шокированно выдохнул Хок, уставившись на меня. «Можешь объяснить, а то я совершенно ничего не понимаю», попросила пушистого хранителя. «Такую клятву нельзя нарушать. Невозможно обойти или как-то ослабить. Тот, кто её дал, навечно связывает свою жизнь с тем, кому клятва была принесена». Шерсть на загривке кота встала дыбом, а глаза сузились. «Что натворил этот мальчишка? И я ещё считал его умным? Дитя безмозглое!» «А чем ему это грозит?» — осторожно поинтересовалась у духа. «Если нарушит, умрёт!» — безапелляционно рыкнул Хок. «Что же вы тут натворили, Дарина? Что увидел Ройс? Расскажи мне всё, не утаивай ничего!» «Я точно не знаю...» Пытаясь собрать все мысли в голове, начала я. Помню, что Ройс попросил расслабиться. Я постаралась отрешиться от всего, и... Хок, я просто вспоминала родителей, и подругу. А когда пришла в себя, увидела бледного Дэниела, что-то всё время шепчущего. А ещё у него глаза стали бесцветными и волосы... Что с ними? Нервно шевеля длинными усами, с нетерпением поинтересовался Хок. Они покрылись корочкой иния. Я... я такого никогда в жизни не видела и взгляд у него словно был отсутствующий. «Что?» Шумом вдохнув, просипел кот, словно из него весь воздух разом вышибло. Нахмурилась, не понимая его реакции, тогда кот меня огорошил. «Это магия снежных, Дарина. Это невозможно, но по всем признакам именно так и произошло. У Дэниела проснулась магия снежных драконов, только им подвластен холод. Дракон во время полёта покрывается тонкой корочкой иния». Но Ройс не был драконом, он оставался в обычном теле человеческом. В этом и странность. Я ничего не понимаю. Почесав макушку, выдохнул Хранитель. У Ройса кровь драконов, но он не может стать драконом в полном смысле этого слова, потому что в нашем мире нет истинной магии этих крылатых и незаклинателей. Но тогда как? Может, я всё-таки заклинатель просто какой-то неправильный? Может, моя магия каким-то образом скрыта? Нет. Отрицательно покачал им головой. «У заклинателя чистая сила, и её невозможно скрыть. Никак. Ещё раз повторю, Дарина, у тебя магии почти нет. Ты больше человек, чем кто бы ты ни был ещё, тут что-то другое». Кок поднялся и начал расхаживать по комнате взад-вперёд, нервно шевеля пушистыми хвостами и что-то бормоча себе под нос. Остановился и, посмотрев на меня, недовольно фыркнул. «Мне бы с Дарреном посоветоваться, но он отлучился из Академии пару дней назад». Кажется, его Эндмар Тарсерэ вызвал к себе. «Кто?» — не поняла я, вопросительно приподняв брови. «Правитель Эйроса», — как бы, между прочим, ответил хок всё ещё погружённый в свои мысли. «Эх, плохо, что его нет. Ну, Дарина, задали вы мне с Ройсом задачку. И вот как мне её теперь разгадать? И где этого мальчишку носит? Лишь бы чего худого не вышло. Я боюсь за него». Честно призналась коту. «Он тебе нравится, да?» Тут же, повернув голову в мою сторону, поинтересовался кот. «Ну, он хороший, но... не знаю. У меня от него мурашки по всему телу бегают». «Плохо», — насупился кот, фыркнув носиком. «Очень плохо. Не твоя он судьба, девочка, не твоя». «А ты что, знаешь, кто мне по судьбе предназначен?» Саркастично хмыкнула я, немного успокаиваясь от общения с хранителем. конечно Важно кивнул он. «Это наш ректор. Вот уж кого не надо, так это его!» В ужасе выставила перед собой руки в защитном жесте. «Почему?» — хитро сощурился Хок. «Потому что он жуткий!» — передёрнула плечами, почувствовав, как по позвоночнику пробежали холодные мурашки. «И вообще у него невеста имеется. Невеста не проблема. Другое дело, что он себе в голову втемяшил, что на Найрин его судьба». И он просто без ума от неё. Тоже мне, влюблённый мальчишка, не видит ничего перед собственным носом. Вот и пусть дальше её любит, я на него не претендую. Глупая ты ещё. По-доброму хохотнул кот, подходя ко мне поближе. Ты просто ещё не знаешь Даррена, как знаю его я. И знать не желаю, уж поверь мне, уверенно заявила я, складывая руки на груди. Упрямая, хмыкнул хранитель. Ладно, настаивать не стану. Сами рано или поздно во всём разберётесь. Я промолчала. Ну а что ему говорить? Доказывать, что я не люблю магистра? Так ведь это правда. Он симпатичный мужчина, но уж кого бы я не прочила себе в спутнике жизни, так это его. Какой-то он не такой, как некоторые мужчины, которые обитают в моём мире и которые встречались на моём пути. Взять того же моего бывшего парня, Рому. Красивый, сильный, обаятельный и весёлый. Спортсмен, не пьёт, не курит. Он по-своему опасен. И он не был мне верен. Девушки постоянно велись вокруг него. Красивая обёртка, а внутри — жестокость и беспощадность. Он пару раз поднимал на меня руку, когда его что-то не устраивало. Потом извинялся, а я, как дура, прощала. Но всему приходит конец. И первый раз, когда он не сдержался, я решила, что с меня хватит, я не груша для битья. Мы расстались. И я ещё ни разу не пожалел о своём решении. Но саргат от Даррена веяло силой, мужественностью и чем-то жутко опасным. Я не понимала этой силы. Она была мне незнакома, я её боялась. Может, и сам магистр не такой жуткий, каким является на самом деле. Скорее всего, меня просто подавляет его внутренняя сила, от которой всё внутри сжимается до дрожащей маленькой горошины. Взгляд его синих глаз завораживал, поэтому я никогда не смотрела в них. Прямая осанка, огромный рост, властность. Всё это заставляло меня внутренне содрогаться и трепетать. Страх? Да, скорее всего, это был именно он. Но не такой, какой был с Ромой. Я его боялась, но не так. С ним всё было совершенно иначе, не так, как с Саргатом. Поток моих мыслей прервал Хок. Ладно, девочка, не бери в голову. Всё само собой урегулируется. А вот успокоиться тебе не помешало бы. Рось вернётся, я в этом не сомневаюсь. И вот после того, как это произойдёт... Я с ним как следует побеседую. Не делай это, наследнику рода клятвы давать, а потом ещё и пропадать неизвестно где, тем самым доводя до настоящей паники одну, не в меру впечатлительную адептку». Он хитро взглянул на меня. «Ты и правда думаешь, что с ним всё в порядке?» С надеждой в голосе поинтересовалась я. «Разумеется». Нисколько не сомневаясь в своих словах, уверенно мотнул головой хранитель. «Иначе бы поднялся такой вой». Некоторых высокородных персон, что стало бы просто не продохнуть от проверок и прочей канители. А раз они молчат, значит с Ройсом так или иначе всё в порядке просто не хотят афишировать. Ну, как мне кажется. Хотя кто их разберёт, этих высокородных? Скорей бы он вернулся. Грустно выдохнула я, забираясь под одеяло и накрываясь им до самого подбородка. «Вернётся, Дарина, не переживай. Лучше выспись». Участливо прошептал Хок, заботливо подтыкая мне одеялко. Тебе завтра на занятия ещё идти. Кстати, завтра же урок у Найрин Эллар, так что силы тебе определённо понадобятся. А потом мы с тобой снова начнём делать так, чтобы все нас боялись, чтобы у всех челюсти на пол попадали. А ещё начали шарахаться во все стороны и падать в обмороки. И ещё нужно с Орником разобраться. Месть, Дариночка, блюдо, которое подают холодным. Я не спущу ему с рук то, как он выгнал тебя ни за что. Он говорил долго, но так тихо и мягко, слегка урчая, немного светясь фиолетовым светом, что я не почувствовала, как навалилась тяжесть всех тех трёх дней, которые не давали мне успокоиться, заставляя веки налиться свинцом. Не заметила, как глаза закрылись, и я погрузилась в спокойный сон без сновидений. Впервые за последние три дня.